Глава 13. На третье утро после исчезновения Аарона Пейна его начальник и лучший друг посетил офис шерифа. Бренд явился без приглашения, требуя, чтобы ему дали поговорить с кем-то, кто ведет следствие. Подобный уровень заинтересованности привлекал к нему внимание. Джинни предположила, что он не догадывается об этом, но не собиралась утруждать себя тем, чтобы просветить его, как и суетиться, чтобы исполнить требования. Она закончила разговор с братом Аарона Джарадом, все больше и больше убеждаясь, что с Аароном случилась беда. Никто его не видел, он не прикасался к своим деньгам, и его машина, бумажник и телефон бесследно исчезли. Все это звучало подозрительно, как и перемены имени его жены. Все раскопки Пита ни к чему не привели. Он расширил круг поисков, а Джинни собралась снова поговорить с Лайлой, огорошить ее тем, что им известно но Лайла не отвечала на звонки. Следующим пунктом был визит к ней домой, но сперва стоило еще раз поговорить с Брентом. Джинни вошла в комнату для допросов через 20 минут после его прихода, с чистым блокнотом и включенной видеозаписью. Офисный диктофон записывал все, что происходило, за исключением тех случаев, когда подозреваемый консультировался с адвокатом или кто-то из сотрудников выключал оборудование. Сегодня оно работало присев на стол напротив директора джинни понаблюдала за тем, как он ерзает и извивается на металлическом стуле. вам нужно что то мне сообщить бренд тот положил сцепленные руки на стол, но тут же снова опустил их на колени обороне вестей нет она подавила вздох мы ведем расследование что это значит скрипнув стулом по бетонному полу он подался вперед, поставив локти на стол. Послушайте, вы должны понимать, что это ненормально. Нет никакой необходимости в проволочках или что это там. Джинни знала, как он хочет, чтобы со следствием поторопились, потому что он сам сказал ей об этом. И Питу сказал, когда тот вчера посетил школу, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. И дал это ясно понять в последний раз, когда позвонил в офис с утра пораньше, чтобы оценить ситуацию. Единственное, что делал бренд доносил свою мысль. Джинни откинулась на спинку стула, приняв как можно более расслабленную позу и наблюдая, как отчаяние Брента набирает обороты. «А как, по-вашему, что происходит?» «Я не... просто...» Он выпрямился, повторяя ее движение и тяжело привалился к спинке стула. «Слишком много резких движений, слишком много нервозности. Каждая конвульсия выдает, насколько ему не по себе». Некоторым достаточно присутствия официального лица с жетоном, чтобы задергаться. Жетон у него есть, но как-то трудновато поверить, чтобы этот мужик, способный держать в узде аудиторию, битком набитую подростками, вдруг расклеился из-за нее. Похоже, вы хотите, чтобы мы узнали что-то конкретное. Вы знакомы с Лайлой? Ага. Мне она очень нравится, она очень милая, затараторил бренд В смысле, не милая в обычном смысле, скорее... «Понимаете, что я имею в виду?» «Нет». Он снова заёрзал и заюлил, так что у Джинни даже голова закружилась. Вынув сотовый телефон из кармана, посмотрел на экран. И увиденное заставило его нахмуриться. Джинни уже не терпелось проанализировать видеозапись этой встречи. бренд «Ладно», — он положил мобильник экраном на стол. «Она привлекательна. В ней есть нечто эдакое. Что именно? Джинни сама считала, что в Лайле есть нечто эдакое, но неизвестно, об одном и том же эдаком они говорят или нет. Арон любил выставлять ее на показ. Жутковато, но в порядке вещей. Типа она какой-то трофей. бренд помолчал, чтобы перевести дух. Ни разу не сказал «смотрите, что я добыл», но явно гордился. Ему нравилось, чтобы люди воспринимали его определенным образом, Она красивая, очень умная, но отстраненная. Создается впечатление какой-то нереальности. Что вы пытаетесь мне сказать? Все это прекратилось. Брэнд посмотрел Джинни прямо в глаза. Джинни извлекла из кармана ручку, но, не зная, что записать, ждала. Что именно? Они... у них разладилось. Это серьезное заявление как раз такое, которое может иметь значение и дать мотив. Когда? Больше месяца назад. Он потер ладонь большим пальцем другой руки. Что-то случилось? Что? Кто знает, Брент развел руками. Они супер скрытные. Бесполезно. Джинни попыталась создать спокойную атмосферу, закинув ногу на ногу. Она надеялась, что это ослабит напряжение, буквально искрившее в комнате. «Почему вы решили, что что-то случилось?» «Опять же, я только хочу внести ясность. Он этого совсем не говорил. Он утверждал, что все в порядке, но это не так. Откуда вы это знаете?» Он перестал упоминать о ней. бренд прикусил язык, прежде чем Джинни попросил разъяснений. «Понимаю, это звучит нелепо. Да, несколько спутанно». Женить бы на ней многое для него значило. Это часть его личности. Загадочная, гламурная жена, практически не имеющая отношения к школьным вопросам. Он постоянно упоминал о ней, что она сказала то-то и то-то, или они ездили туда-то. В учительской даже ходила шуточка, что никто не поверит в ее существование, пока не встретит или не увидит где-нибудь в городе. Ладно, но... Он не рассказывал о Лайле ничего плохого. Никогда. Если они и ругались, об этом никак нельзя было догадаться, потому что ни о каком негативе он даже не заговаривал. бренд Дженни подняла руку, чтобы прервать эту тираду, которую он выдал на рекордной скорости. По-моему, я не улавливаю, куда вы клоните. Несколько недель назад он вдруг стал вести себя так, словно ее больше не существует. Ни единого слова о ней или о чем-либо вне работы... Брэнд прекратил елозить. А теперь пропал. Думаете, Лайла что-то сделала с Аароном? Самой Джинни представлялось, что скорее Аарон что-то сделает с Лайлой, но это не объясняло его пропажу. По-моему, Брэнд нахмурился. Между ними что-то произошло. Что-то, что привело к полному разрыву. Разберитесь, что именно, и найдете арона.